Глава 29. Реанимация Как очень ответственный дракон, я укрывал белую обморочную тушку крыльями от любопытных взглядов. А эта неблагодарная крольчатина тихо очнулась и укусила меня за хвост. Ох, адски больно! Я и забыл, что у этого ушастого зубы-то остались крокодильскими. Япну он меня от всей души до крови, коварное животное бездна. Мой рёв распугал всю округу и резко активировал у Паширона статус боевого скакуна. Король Чаттинер рванул от меня на запредельной скорости, снеся своей тушей чей-то забор. В раздавшихся криках слышались междометия и разные слова, в основном нехорошие. Как я и думал, Остановить эту боевую торпеду оказался способен только колодец. Тощий мужик с пустым ведром оперативно рухнул в обморок, увидев несущегося на него огромного кролика с лёгким безумием в глазах, на которого пикировал злющий огненный дракон. Мужики кроля не интересовали, вёдра тоже. Подскочив в колодцу, поширон пихнул туда голову и сразу обмяк. А я, нервно выдохнув огненным залпом, подхватил крольчатину и взмыл в небеса. Возможно, среди облаков психованный кролик причинит наименьший ущерб. Сейчас он, конечно, в очередном обрынке, но вдруг очнётся. "Мамочка, этот ящер поджог сарай у Дина и хочет кинуть зайчика на камни!" верещал внизу какой-то пацан. Глянул сарай и правда горел. Наверное, вспыхнул от моего пламени, твою ж меть. А велика чётко мне приказала: "Оставайся на улице, присматривай за Пашей, хватит на сегодня приключений". Не могу я без приключений, они сами меня находят. Вынужден признать, что не присяг я Королече безпредел, не справился. Ещё и разрушений добавил. Рванул к сараю потушить его чем-нибудь, да только рабская привязка резко активировалась сочтя, что я нарушил приказ госпожи, жжжённый хвост. Всё тело скрутило от боли, и я стремительно приземлился, нечаянно рухнув на кролика. Тело животного было мягким, поэтому при падении я не пострадал. А какой ущерб был причинён при этом меховушке, можно было только догадываться. Это даже хорошо, что он в обморке, а то нового витка истерики было бы не избежать. А вдруг я причинил ему увечье несовместимое с жизнью? Дополз до дерева, прижал короля к себе, внимательно посмотрел на умильную морду. На первый взгляд Паша выглядел умиртворённым, а потом в душе аж дрогнуло на белоснежном мехе возле пасти яркими пятнами. А лела кровь. Наверное, ему легко сломанным ребром пробило, и теперь из рта кровь течёт. Чувствуя себя монстром, кролика-киллером, попытался привести Паширова в чувство, пошлёпал его по щекам, аккуратно подёргал за уши. Щетно. Сарай уже догорал. Вокруг нас мелькали паникующие люди, и ещё и крикливый пацан никак не унимался: "Мамочка, мамочки, дракон надавал зайчику пощётин и пытается оторвать ему ушки!" Мачуган был на грани истерики. Когда Авелика вернулась из аптеки, я судорожно прижимал к себе несчастного короля, делая искусственное дыхание рот в нос. Вокруг меня орали рыдающие дети, решившие, что я пожираю зайчка. Родители в впечатлительных отпорсков замахивались на меня палками, где-то сзади скрипел покорёженный кроконием забор, и вся улица была в дыму от догорающего сарая. Госпожа обвела окружающую нас разруху ошалелым взглядом, схватилась за голову и трагически изрекла: "Я сплю. Мне всё это снится". Я мягко мотнул головой, давая понять, что это так и реальность. К вашего высочества подскочила к ней рыжая женщина лет 40 в сером платье и белом фартуке, судя по всему, аптекарша. Не понял, где она тут принцессу увидела. Э, красавчик, улыбнулась рыжая, рассматривая меня оценивающим взглядом. Нет, я мальчонка, конечно, но что происходит? Согласна, кивнула Авелика и пристально посмотрела на меня. Паша жив? я честно пожал плечами. Вроде дышит. Лизнул пушистого агрессора в нос, и до меня только сейчас дошло, что кровь на кроличьей морде была моей. Меховой саджугой испачкался, когда мне хвост прокусил. Кролик дёрнул ушами и притих. Слава Всевышнему, живой. А, ясно. устала, потёрла виски о велика. Кажется, я знаю, что нужно делать, заявила ей аптекарша. Но мне нужна его кровь, кивнула она на меня. В каком-то смысле. Бери, Лия, согласилась моя госпожа. Вот, я вижу рану на кончике хвоста. Можно взять оттуда, заявила рыжая дамочка и бесцеремонно провела по той части тела носовым платком. Надеюсь, эта тряпка была чистой. Не то, чтобы я боялся микробов, ну, просто в целом было неприятно. «Всё, готово. Пойдём в аптеку. Надо найти заклинание», — произнесла женщина. Я невольно напрягся. О чём это они? «Сидеть здесь», — погрозила мне пальцем Авелика. «Никуда не уходить, никого не убивать и ничего не поджигать. Ясно?» Я безропотно кивнул, сгорая от любопытства. Что к седой чешуйке тут вообще происходит, а?